Эпизод 50. Осло. 8 марта 2000 года. Харри увидел, что костюм ему мал. Он это видел, но не понимал. Он не примерял его с тех пор, когда ему было 18, и костюм, купленный в Дрессмане специально для выпускного бала 1990 года, подходил ему идеально. Теперь Харри стоял в лифте и видел в зеркале, что из-под брюк выглядывают носки. Почему? Это для него оставалось неразрешимой загадкой. Двери лифта открылись. Из распахнутых дверей столовой уже доносилась музыка, громкие разговоры мужчин и женские голоса. Харри посмотрел на часы. «Четверть девятого. Потолкаться здесь часика, потом домой». Он набрал побольше воздуха, шагнул в столовую и огляделся. Обычная норвежская столовая, четырехугольный зал, стеклянная стойка в углу, где подают еду, светлая мебель и курить запрещается. Организаторы праздника, как могли, разбавили обыденность воздушными шариками и яркими скатертями. Мужчин, конечно, было больше, чем женщин, но все же не настолько, как бывало на вечеринках в отделе убийств. «Кажется, все уже успели выпить». Линда что-то говорила, дескать, каждый сможет подобрать себе компанию по вкусу, и Харри был очень доволен, что его в свою компанию никто не звал. «Хорошо выглядишь в костюме, Харри», — это была Линда. Он даже не узнал ее в облегающем платье, которое подчеркивало ее лишние килограммы, но вместе с ними и женственную пышность. В руках у нее был поднос с прохладительными напитками, и она протягивала его Харри. «Э — Нет, -э -э -э спасибо, Линда. — Не хмурься, Харри, это же вечеринка. <тас> — Ту-найт, Пати, лайкетс, найнти-найти-найн, заревел в динамиках принц. элен склонилась над магнитолой и убавила звук. Том Воллер косо посмотрел на нее. — Немножко громко, — сказала элен И подумала, что через каких-то три недели приедет парень из Тенкера, и ей больше не придется работать вместе с Воллером. Ее раздражала не музыка, и обращался он с ней хорошо, и полицейским был неплохим. Ее раздражали его телефонные разговоры. Не то, чтобы Эллен Ельтон сильно заботила чужая личная жизнь, но она постоянно слышала, как Волер по мобильнику то и дело говорил с женщинами, которым уже дал или собирался дать отставку. С последними разговор был самым отвратительным. А с женщинами, с которыми он еще не переспал... Воллер говорил совершенно по-другому, и когда Эллен слышала эту его манеру, ей хотелось крикнуть его невидимой собеседнице «Нет, не делай этого! Он тебя до добра не доведет! Беги от него!» Великодушие позволяло Эллен Ельтон прощать многие человеческие слабости. Слабостей тому Воллеру хватало, а вот человеческого было маловато. Эллен его терпеть не могла. Они проезжали мимо Тевен парка. Воллер выяснил, что в персидском ресторане аладин на «Хаус Мансгате» видели Аюба, того самого главаря шайки пакистанцев, которого они искали с декабря после нападения в Дворцовом парке. элен понимала, что искать его слишком поздно, но они хотя бы пораспросят. может, кому-то известно, где Аюб теперь. Не то, чтобы они рассчитывали получить ответ, просто надо показать этому типу, полиция не оставит его в покое. «Подожди в машине, я пойду посмотрю», — сказал Воллер. «Окей». Воллер расстегнул молнию на кожаной куртке. «Чтобы виднелись мускулы, которые он накачал в полицейском тренажерном зале», — подумала Эллен. «И кобура, чтобы все видели, он при оружии». Сотрудникам отдела убийств разрешалось носить оружие. Но у Воллера было с собой не табельное оружие, что-то другое. Крупнокалиберная пушка. Марку Эллен никогда не уточняла. Любимой темой Воллера после автомобилей было стрелковое оружие. И тогда Эрен казалось, что автомобили все-таки лучше. Сама она оружие не носила. Это не было обязательно, кроме случаев вроде визита Клинтона. В голове Эрен шевельнулась какая-то мысль, но ее спугнула песенка «Наполеон и войска его в песклявой мобильной аранжировке. Звонил телефон Воллера. Элен открыла была дверь машины, чтобы позвать его, но он уже вошел в ресторан. Неделя прошла скучно. Элен не могла припомнить недели скучнее с тех пор, как начала работать в полиции. Хорошо, что кроме работы у нее есть еще и личная жизнь. Странно, но теперь ей хотелось приходить домой пораньше, а вечерние дежурства по субботам стали восприниматься как жертва. «Телефон играл Наполеона уже по четвертому разу. Кто-то из отвергнутых или из тех, чью жизнь еще не успели испортить. Если бы сейчас ее бросил Ким, но он никогда этого не сделает. Она это просто знает. Наполеон и войско его в пятый раз». «Через два часа дежурство закончится, и она поедет домой, примет душ и пойдет к Киму на Гата. Каких-то пять минут ходьбы быстрым шагом». Она улыбнулась. В «Шестой раз». Эллин схватила мобильный телефон, который лежал под ручным тормозом. «С вами говорит автоответчик Тома Воллера. К сожалению, господин Воллер сейчас не может подойти к телефону и просит оставить ваше сообщение». «Это была просто шутка». Она действительно хотела потом назвать свое имя, но вместо этого молча слушала чье-то тяжелое дыхание на том конце трубки. Может, ее увлекла эта игра, а может, просто стало любопытно. И так звонивший поверил, что попал на автоответчик и сейчас ждет гудка. Она нажала на кнопку «Пи». «Привет, это Свера Ульсен». «Привет, Харри, это...» — Харри обернулся, но остальные слова курт Мейрика утонули в реве басов, когда самозванный диджей на полную громкость включил музыку, и из динамику хари Харри за спиной раздалось «That don't impress me much». Харри пробыл на вечеринке не дольше двадцати минут, а уже успел два раза посмотреть на часы и четыре раза задать себе вопросы. Есть ли между убийством спившегося старого легионера и покупкой винтовки Мерклина какая-нибудь связь? Кто смог так быстро и чистенько зарезать человека ножом подаркой дома в центре Осло среди белого дня? Кто такой принц? какое отношение к этому может иметь то что сына мускина приговорили к тюремному заключению что стало с пятым норвежским легионером гюдбраном юхансоном и почему мускин так и не попытался найти его после войны если по его словам гюдбран юхансон спас ему жизнь Сейчас Харри с бокалом газировки, с бокалом, чтобы не спрашивали, почему он не пьет, стоял в углу комнаты рядом с динамиком и смотрел, как танцует пара молодых сотрудников СБП. «Простите, не расслышал!» — сказал Харри. Курт Мейрик держал в руках стакан с апельсиновым соком. В синем костюме в полоску он казался еще более стройным. «Прямой, как шомпол!» — сказал бы Харри. Харри поддернул рукава своего пиджака, чтобы манжеты рубашки не выглядывали дальше запонок. Мерик наклонился ближе. Я хотел представить нашего начальника иностранного отдела, инспектора полиции. Суйгада лукс, батхав югада тач. Карии глаза, высокие скулы, загорелое лицо, короткие темные волосы, обрамляющие аристократическое лицо, улыбающиеся глаза. Харри помнил, что она красива, но не до такой же степени очаровательна. Это было единственное слово, пришедшее ему в голову — очаровательное. Он сознавал, то, что она сейчас стоит перед ним, должно было его ошеломить, но почему-то он видел в этом некую логику и внутренне кивнул, принимая ситуацию как данность. — Ракель Феуке! — закончил Мейрик. — Мы знакомы, — сказал Харри. «О!» — удивился Курт Мейрик. Они оба посмотрели на нее. «Да, знакомы», — ответила она. «Но, думаю, не настолько, чтобы знать друг друга по имени». Она протянула ему руку, слегка изогнув ее, и Харри снова подумал про балеты фортепиано. «Харри Холле!» — представился он. «Вот как!» — сказала она. «Ну, конечно же, из отдела убийств, верно?» «Так точно». «Когда мы встретились, я даже не подумал, что вы тот самый новый инспектор СБП. Если бы вы сказали это то...» «То что?» — спросил Харри. Она немного склонила голову на бок. «Да, что тогда?» — она рассмеялась. От ее смеха у Харри в голове снова запрыгало это идиотское слово «очаровательное». «То я, конечно, рассказала бы вам, что мы работаем в одном учреждении», — сказала она. «Обычно я не рассказываю людям, где работаю». Не люблю этих глупых вопросов. Вам ведь их тоже задают. — Ну да, — ответил Харри. Она снова рассмеялась. Харри не понимал, почему она все время смеется. — Но почему же я не видел вас в СБП раньше? — Кабинет Харри в самом конце коридора, — сказал Курт Мейрик. — Вот как! — она, понимающе кивнула, но в ее глазах по-прежнему мерцала улыбка. — Значит, в конце коридора. Харри уныло кивнул. «Ну что ж», — подытожил Мэрик, — «теперь вы знакомы. Харри, мы хотели пойти и заказать чего-нибудь». Харри ждал приглашения, его не последовало. «Мы еще поговорим», — сказал Мэрик. «Все ясно», — подумал Харри. На очереди оставались еще многие, кому начальник СБП и инспектор должны были раздать товарищеские хлопки по плечу от шефа. Харри прислонился спиной к динамику, — и украдкой посмотрел им вслед. Значит, она его узнала. Она помнила, что они не назвали друг другу имен. Харри залпом выпил все, что оставалось в бокале. Вода и вода. There's something else, the afterworld. Воллер сел в кресло и захлопнул дверь. Никто ничего не видел, не слышал и не говорил с Аюбом, сказал он, поехали. Ладно, сказал Эллин и взглянув в зеркало, съехала с края тротуара. Я так понимаю, тебе тоже начинает нравиться, принц. Мне? Но ведь это ты включила звук погромче, пока меня не было. А. -а, -а. Нужно позвонить Харри. Что-то случилось? Элин, не отрываясь, смотрела вперед на мокрый асфальт, блестевший в свете уличных фонарей. Случилось? А что должно было случиться? Не знаю. Просто у тебя такой вид, как будто что-то случилось. Ничего не случилось, Том. Кто-нибудь звонил? Эй! Том вздрогнул обеими руками, уперся в щиток приборов. Ты что? Стрешно не заметила. Сори. Может я сяду? За руль? О, зачем? Потому что ты выглядишь как... Как кто? Забудь. Я спросил, звонил ли кто-нибудь? Никто не звонил, Том. Если бы кто-нибудь звонил, я бы сразу сказала, правда? Нужно позвонить Харри срочно. — А зачем ты тогда отключила мой телефон? — Что? — Эллен с ужасом посмотрела на него. — Следи за дорогой, Ельтон. Я спрашиваю, зачем? — Говорю, тебе никто не звонил. А телефон ты, наверное, отключил сам. Неожиданно для себя Эллен выкрикнула это так громко и пронзительно, что у нее самой заболели уши. — Ладно, Ельтон, — сказал Волер. Расслабься, я просто спросил. Эллен попыталась сделать, как он велел дышать ровно и думать только о дороге. Она свернула налево, на круговую развязку у Валсгаты. Суббота вечера в этой части города на улицах почти никого. Зеленый свет, направо на Йенс Белькесгаты, налево вниз под Тёенгаты, в гараж полицейского участка. Всю дорогу она чувствовала на себе пристальный взгляд Тома. С того момента, когда Харри встретил Ракель Феуке, он ни разу не посмотрел на часы. Он даже один раз пригласил Линду потанцевать и познакомился кое с кем из коллег. Разговоры шли туго. Его спрашивали, какая у него должность, он отвечал, и беседа заходила в тупик. Наверное, в СБП неписанным правилом было не болтать лишнего. А может, с ним разговаривали только из вежливости — Ну и ладно, они ему тоже не очень-то интересны. Харри вернулся на свое место возле динамика. Пару раз он замечал ее красное платье. Как он понял, подолгу она ни с кем не разговаривала. Она не танцевала. В этом Харри был абсолютно уверен. — Боже мой, я веду себя как мальчишка, — подумал он. Он все-таки посмотрел на часы. Пол Можно было бы подойти к ней, сказать пару слов, посмотреть, что будет дальше. И если не будет ничего, забыть об этом, пережить танец, который обещал Линдии идти домой. Ничего не будет. Что это он себе вообразил? Инспектор полиции, практически замужем. Харри захотелось выпить. Нет. Он снова посмотрел на часы и вздрогнул при мысли о том танце, который пообещал. Домой, на Софии Гатте. сейчас все уже изрядно выпили, но даже и в трезвом, виде вряд ли кто-нибудь из них хватился бы сотрудника из самого дальнего конца коридора. Открыть дверь потихонечку, вызвать лифта там, сесть в свой верный форт эскорт, который дожидался его на улице. Линда, похоже, с удовольствием танцует, вцепившись в молодого сотрудника, а тот кружит ее, неловко улыбаясь. «На концерте «Рага Рокерс» в Юсти Валя, было повеселее, вам не кажется?» Он почувствовал, как от низких звуков ее голоса заколотилось сердце. Том вошел в кабинет Эллен и встал за ее креслом. «Извини меня за все, что я наболтал в машине», — сказал он. Она не слышала, как он входил, и поэтому вздрогнула. У нее в руке была телефонная трубка, но номер она еще не успела набрать. «Нет, все было нормально», — ответила Эллен. «Просто я это... ну, понимаешь...» «ПМС!» Эллин посмотрела на Волера и поняла, что он не шутит, что он действительно хочет посочувствовать. «Наверное», — сказала она. «Зачем он сейчас пришел в ее кабинет? Он же раньше никогда не заходил». «Дежурство закончилось, Эльтон!» Волер кивнул на настенные часы. На них было десять. «Я на машине. Можно довести тебя до дома?» «Большое спасибо, но мне сначала нужно позвонить. Можешь подождать?» «Позвонить? По личному делу?» «Да нет, просто...» «Тогда я подожду здесь». Волер уселся в старое кресло Харри, оно протестующе взвизгнуло. Он и Эллен встретились взглядами. «Черт! Почему она не сказала, что ей нужно позвонить по личному делу? Теперь уже поздно. Может, волер догадывается, что она что-то выяснила?» Она попыталась прочитать это в его глазах, но он, казалось, забыл об этом и думать. Эллен охватил панический страх. Страх? Теперь она понимала, почему ей всегда было неуютно рядом с Томом Воллером. Не потому, что он так холодно держался. Не из-за его отношения к женщинам, черным, нигерам, узкоглазам и пидорам. И не из-за его привычки применять силу при любом удобном случае. Она могла бы назвать дюжину других полицейских, которые в этих вещах дали бы Тому Волеру большую фору, но с ними она могла общаться, находя в каждом что-то хорошее. Однако с Томом Волером все обстояло иначе, и теперь она понимала, в чем дело. Она его боялась. «Ладно», — сказала она, — «это может подождать до понедельника». «Отлично», — он встал. «Тогда пошли». У Волера была японская машина, из тех, что, по мнению Эллен, похожи на гоночные Феррари. Сиденья в ней были глубокие и узкие, так что приходилось сидя поджимать плечи, а колонки занимали чуть ли не полсалона. Пока они ехали по тронхем двигатель тихо мурлыкал и свет уличных фонарей окутывал их. Из колонок слышался уже успевший стать привычным фальцет «I only wanted to be some kind of a friend. I only wanted to see you, Бэтин». Принц. Принц. «Можешь высадить меня тут?» — Эллен старалась говорить непринужденно. «Об этом не может быть и речи», — Волер взглянул в зеркало заднего обзора. «Доставка от порога до порога. Куда дальше?» Она едва сдержалась, чтобы не открыть дверь и не выпрыгнуть на ходу. «Тут налево», — элен показала пальцем. «Только бы ты был дома, Харри!» «Янсберг из Гате», — прочитал волер табличку на стене дома и свернул. «Эта улица еще темнее, пешеходов не видно. Краем глаза Эллин видела, как по его лицу скользят квадратики света. Он знает, что она знает. Видит, что у нее одна рука в сумочке». Понимает, что там тот самый газовый баллончик, который она купила в Германии, а осенью показывала ему, когда он сказал, что она и ее коллеги подвергают себя опасности, отказываясь носить оружие. Кажется, он говорил ей, что может достать сверхэффективное оружие, которое легко спрятать под одеждой, а в нужную минуту применить. Тогда она приняла это за очередную мрачную шутку в стиле мачо и просто посмеялась. «Ладно» остановись вон у той красной машины но дом четыре ведь в следующем квартале возразил волер неужели она сказала ему что живет в доме номер четыре может быть может она просто забыла про это элен чувствовала себя прозрачной как медуза и он видел что ее сердце бьется слишком часто теперь двигатель работал в холостую волер притормозил Эллен стала лихорадочно искать, как открыть дверь. Проклятые японские конструкторы, что им стоило приделать к двери обычную удобную ручку? «До понедельника!» — сказал Воллер ей в спину, когда она нашла ручку, выпрыгнула на улицу и вдохнула ядовитый февральский воздух осла, словно свежий запах дождя после долгой засухи. Последнее, что она услышала, прежде чем нырнуть в подъезд, было урчание машины. Элен вихрем взлетела по лестницам, с шумом отбивая ступени сапогами и держа перед собой ключи, как волшебную палочку. Наконец она в квартире. Набирая домашний номер Харри, Эллен наизусть повторяла слова Сверры Ульсона. «Это Сверры Ульсон. Я все жду свои десять штук за то, что помог продать пушку старику. Позвоните мне домой. Дальше отбой». За какую-то долю секунды Элен поняла, что к чему. Вот оно, недостающее звено загадки. Посредник в сделке с винтовкой Мерклина. Полицейский. Том. Воллер. Естественно. Для такого ублюдка, как Кульсон, десять тысяч крон. Огромные деньги. Старик. Круги, связанные с торговлей оружием симпатия к правым экстремистам, принц, который скоро станет инспектором. Все это ясно, как день. Так ясно, что Элен поразилась, как она. Человек, умеющий улавливать скрытый смысл там, где другие его не замечают, не поняла всего этого раньше. Может быть, это уже паранойя? Но пока она ждала в машине, когда Том Воллер выйдет из ресторана, ее не покидала мысль, стоит ему подняться по службе еще выше, что вполне возможно. И он сможет проворачивать и не такие махинации, прикрываясь властью, как щитом. И кто знает, кого из полицейских он успел завербовать. И казалось, что большинство сотрудников не дадут вовлечь себя во что-то подобное, но полностью до конца... Она была уверена только насчет одного человека — Харри. Наконец-то дозвонилась. Не занята. На том конце никогда не бывает занято. Возьми же трубку, Харри. Еще и было ясно, что рано или поздно Волер поговорит с Ульсоном и узнает, что произошло. Элен ни на секунду не сомневалась, что тогда ей будет постоянно грозить смертельная опасность. Надо действовать быстро. Она не может себе позволить ни одного неверного шага. Поток мыслей прервал мужской голос. Холли слушает говорить. Пи. Чтоб тебя, Хари! Это Элен. Теперь ему не уйти. Перезвоню тебе на мобильный. Зажав трубку между плечом и ухом, она начала листать телефонный справочник на букву «Х», выпустила его из рук, и он с грохотом упал на пол. Ругаясь про себя, Эллен, наконец, нашла номер мобильника Харри. «Хорошо, что он никогда с ним не расстается», — подумала она, набирая его телефон. Эллен Ельтон жила на третьем этаже недавно отремонтированного дома. Ее соседкой была ручная синица по имени Хельги. Эллин по-прежнему казалось, что она слышит урчание машины волера. Ракель Феукер смеялась. — Уж если вы с Линдой договорились потанцевать, потоптаться придется. — Ну да. Либо убегать во все лопатки. Повисло молчание, и Харри подумал, что его слова могли быть не так поняты. Поэтому он поторопился спросить. — А как вышло, что ты стала работать в СБП? — Из-за русского ответила она. Я ходила на курсы русского языка при Министерстве обороны, а потом два года была переводчиком в Москве. Курт Мейрик пригласил меня в СБП уже тогда. После изучения права я попала прямиком в 35-й отдел СБП. Я думала, что действительно приношу пользу. «А это не так?» «Нет, конечно. Сегодня те, с кем мы вместе учились, работают в 10 раз больше, чем я». Ты могла бы уйти за своего места и заняться тем же, чем и они? Она пожала плечами. Мне нравится моя работа. А этим может похвастаться далеко не каждый. В этом что-то есть. Пауза. В этом что-то есть. Неужели нельзя было выдать ничего поумнее? А ты, Хари, тебе нравится твоя работа? Они все еще стояли, повернувшись к танцующим но Харри увидел, куда она указывает ему глазами. Ему в голову приходили самые разные мысли, что у нее вокруг глаз улыбчивые морщинки, что дачный домик Мускина недалеко от того места, где нашли стреляные гильзы от винтовки Мерклина, что, по данным сорок 40% норвежек, проживающих в городах, изменяют своим мужьям, что нужно расспросить жену Эвена Юля, не помнит ли она трех норвежских солдат полка Норвегия, раненых или убитых гранатой, брошенной с самолета, и что надо бы заскочить на новогоднюю распродажу костюмов в Дрессмане, которую так рекламировали по ТВ-3. Ну вот нравится ли ему его работа? — Иногда, — сказал Харри. И что тебе в ней нравится? — Не знаю. Наверное, это глупо звучит. — Не знаю. — Я говорю это не потому, что не думал о том, почему я стал полицейским. Я об этом думал. И все равно не знаю. Может, мне просто нравится ловить плохих мальчишек и девчонок? — А что ты делаешь, когда не гоняешься за плохими мальчиками и девочками? — поинтересовалась она. — Смотрю последнего героя. Она снова рассмеялась, и Харри подумал, что готов говорить самые идиотские на свете вещи, чтобы она так смеялась. Но взял себя в руки и рассказал кое-что серьезное о своей жизни. дойдя до действительно неприятных вещей, вдруг понял, что не так уж их и много. И так как она по-прежнему слушала его с интересом, он рассказал еще об отце и о сестреныше. Почему все повествования о себе он заканчивает рассказом о сестре? — Наверное, хорошая девчонка, — сказал Ракель. — Самая лучшая, — кивнул Харри. — И самая храбрая. Ее никогда не пугает неизвестность. Она живет, как летчик-испытатель. Харри вспомнил случай, когда сестреныш рассказала ему об одной квартире на Якополсгате, которую видела в разделе «Недвижимость» в газете автенпостон Ей понравились обои, похожие на ее детскую вупселя. И она купила ее на аукционе за двадцать тысяч крон. Рекордная цена за квадратный метр в осло в то Ракель Феоке так смеялась, что пролила текилу на пиджак Харри. «Самое лучшее в ней — это то, что даже когда ее самолет разбивается, она лишь встряхивает с себя пылью вперед, навстречу новым приключениям». Она протерла его пиджак платком. «А ты, Хари, что ты делаешь, когда твой самолет разбивается?» «Я? Ну, первое время просто лежу, но потом снова встаю. Другого выбора все равно нет». «В этом что-то есть», — сказала Ракель. Он глянул на нее, смеется. В ее глазах блестел озорной огонек. Она тоже излучала энергию, но не похоже, чтобы ее самолет разбивался. «Теперь ты расскажи что-нибудь», — попросил Харри. У Ракели не было сестер, она была единственным ребенком, поэтому она стала рассказывать о своей работе. «А мы тут редко кого-то ловим», — говорил Ракель. «В основном дела решаются по телефону или на фуршете в посольстве». Харри криво улыбнулся. «И как же решалось дело с тем секретным агентом, которого я подстрелил?» — спросил он. «По телефону или на фуршете?» Ракель в задумчивости посмотрела на Харри, выудила из стаканчика кусочек льда и, держа его двумя пальцами, подняла к глазам. Капелька воды сбежала по ее ладони, проскочила под тонким золотым браслетом и потекла вниз к локтю. «Ты танцуешь, Харри?» По-моему, я только что минут десять говорил, как я ненавижу танцы. Она снова склонила голову на бок. Я спрашиваю, не потанцуешь ли ты со мной? Под эту музыку из динамиков влилась вязкая, как сироп, саксофонная вариация мелодии «Let it be». Думаю, ты выдержишь. Считай, это для разогрева. Перед танцем с Линдой. Она мягко положила руку ему на плечо. «Мы флиртуем?» — спросил Харри. «Что, инспектор?» «Прошу прощения, но я туго понимаю скрытые намеки, поэтому и спрашиваю. Это флирт?» «Я об этом никогда не задумываюсь». Харри положил руку ей на талию и неуверенно шагнул на танцпол. «Такое ощущение, как будто теряешь девственность», — сказал он. «Но это неизбежно. Рано или поздно это приходится делать каждому норвежцу». — Что ты имеешь в виду? — рассмеялась она. — Я имею в виду танцевать с коллегой на корпоративной вечеринке. — Я тебя не заставляю? — Харри улыбнулся. — Да даже если бы сейчас на гавайских гитарах играли танец маленьких утят задом наперед, он полжизни отдал бы за этот танец. — Подожди, что это у тебя? — Это не пистолет. Это... «Я так рад тебя видеть!» «Секундочку!» Харри отстегнул от пояса мобильный телефон, отпустил Ракель, и та отошла обратно к динамику. Когда Харри вернулся к ней, она протянула к нему руки. «Надеюсь, за нами тут никто не подглядывает», — сказал Харри. И хотя Рокели уже сто раз слышала эту затрепанную полицейскую остроту, она тихо засмеялась в ответ. Элен не вешала трубку, пока соединение не прекратилось. Харри не отвечал. Потом она набрала его номер снова. Элен стояла у окна и смотрела на улицу. Никакой машины не было. Конечно, не было. Просто ей сейчас всюду мерещилась опасность. Том, наверное, едет домой. Скоро ляжет в свою постель. Или не в свою. После трех неудачных попыток дозвониться Харри, Элен решила набрать номер Кима. Голос у него был усталый. Я отпустил машину только в семь вечера, пожаловался Ким. Двадцать часов разъезжал по городу. Сейчас только ополоснусь и приду, сказала Эллен. Просто хотела узнать, дома ли ты. Какой-то у тебя странный голос. Что-то случилось? Нет, ничего. Я подойду минут через сорок пять. «Кстати, не одолжишь мне свой телефон до завтра?» «А ты не заскочишь по дороге в 7 элевен на Мерквейн за сигаретами?» «Хорошо. Я вызову такси». «Зачем еще?» «Потом объясню». «Знаешь, сегодня уже суббота. Даже и не пытайся дозвониться до центрального таксопарка. Да можно сюда добежать за четыре минуты». элен колебалась. «Послушай», — сказала она. «Что?» «Ты меня любишь?» Он тихо засмеялся, и Эллен представила себе его полуприкрытые сонные глаза и тощие измученное тело под одеялом в убогой квартирке на хельнес -Гате. Там прекрасный вид на реку Акерсерву, и все остальное тоже прекрасно. На мгновение Эллен почти забыла про Тома Волера. Почти. Свер! -эп! Мать Сверры Ульсона стояла под лестницей и вопила во всю мочь. Она всегда так кричала, сколько себя помнила. «Сверра! Тебя к телефону!» Так орут, когда зовут на помощь, если тонут или еще что-нибудь в этом роде. «Сейчас возьму, мама!» свера вскочил с постели, взял свой радиотелефон и дождался щелчка. Мать положила трубку в той комнате. «Алло! Это я?» Слышно было, как на том конце поет принц, как всегда. «Я так и думал». «Почему?» Вопрос прозвучал резко. Так резко, что Сверра приготовился защищаться, как будто это он должен деньги и все никак не отдает их. «Но ты ведь звонишь, потому что получил мое сообщение?» — ответил Сверра. «Я звоню, потому что просмотрел список принятых вызовов на моем мобильнике». И сегодня ты разговаривал с кем-то в двадцать-тридцать. О каком сообщении ты там болтаешь? Про наш уговор? Я же вдоль доле, ты обещал. С кем ты разговаривал? А? Ну, ну там была женщина на автоответчике. Робкая такая. Твоя новая. Ответа не последовало. Только тихое пение принца. You sexy Вдруг музыка прекратилась. — Скажи мне точно, что ты говорил. — Я просто сказал, что... — Нет, точно. Слово в слово. Сверро воспроизвел свои слова так точно, как только смог. — Так и думал, что что-нибудь такое произойдет, — сказал принц. — Ты сам не понял, как заложил всех нас, Ульсен. «Если мы сейчас же не ликвидируем эту утечку, нам всем крышка, ты понял?» Сэр Ульсон не понял ничего. Даже сообщая, что его мобильник побывал в чужих руках, принц говорил совершенно спокойно. «Это был не автоответчик, ульсон а кто же, так скажем, враг?» «Монитор? Кто-то из этих ищаек?» Она, наверное, уже на пути в полицию. Ты должен остановить ее. Я? Да я просто хотел получить свои деньги и... Заткнись, Ульсон. Ульсон заткнулся. Это ради дела. Ты боец или нет? Да, но, а настоящий боец должен заметать следы, так? Я. Просто был посредником между тобой и стариком. Это ты... Особенно, когда над нашим солдатом висит срок в три года, который стал условным только из-за какой-то формальной ошибки. Сверху услышал, как сглотнул. — Откуда ты знаешь? — начал он. — Неважно. Я просто хочу, чтобы ты понял. Тебе есть что терять. Не меньше, чем мне и остальному братству. Сверра задумался о том, что ему нужно надеть. «Куда подходить?» — спросил он. «На площадь Скаус-Пласт через двадцать минут. Возьми с собой все, что нужно». «Не хочешь выпить?» — спросила Ракель. Харри посмотрел вокруг. Их последний танец был настолько страстным, что мог вызвать неоднозначную реакцию окружающих. Теперь он и Ракель сидели за дальним столиком. — Нет, я завязал, — ответил Харри. Она кивнула. — Это долгая история, — добавил он. — У меня есть время, чтобы послушать. — Я хочу, чтобы сегодня вечером звучали только смешные истории, — улыбнулся Харри. — Давай лучше поговорим о тебе. Расскажи о своем детстве. Харри думал, что сейчас она рассмеется, но она только едва улыбнулась. Моя мать умерла, когда мне было пятнадцать. Обо всем, кроме этого, я могу говорить. — Извини. — Извиняться не за что. Она была необычной женщиной. Но в этот вечер надо рассказывать столько смешные истории. — У тебя есть братья или сестры? — Нет, только я и отец. — Значит, тебе пришлось оставить его одного? Она удивленно посмотрела на него. «Я знаю, что это такое», — продолжал Харри. «У меня тоже мать умерла. После этого отец целыми днями сидел в кресле и смотрел в стену. Мне приходилось буквально кормить его с ложки». «У моего отца была сеть магазинов по продаже стройматериалов. Он начал дело сам, и мне казалось, что он живет только этим. Но с той ночи, когда умерла мама, он потерял к торговле всякий интерес. Он все распродал, а потом и вовсе сдвинулся». Разогнал всех, кто его знал, включая меня, и превратился в желчного одинокого старика. Она сделала неопределенный жест рукой. У меня своя жизнь. В Москве я познакомилась с молодым человеком, а отец сказал, что если я выйду за русского, то стану предательницей. Когда мы с Олегом приехали в Норвегию, отношения у нас с отцом были очень натянутые. Харри вышел из-за стола и вернулся с коктейлем для Ракели и стаканом кола для себя. «Жаль, что мы не были знакомы, когда ходили на лекции по праву». «Я тогда был задирой», — ответил Харри. «Наскакивал на всех, кому не нравились музыка, которую я слушал, и фильмы, которые я смотрел. Никто меня не любил, да и я никого не любил». «Мне сложно в это поверить». На самом деле, это фраза из фильма. Ее говорит парень, чтобы проверить Миа Фэроу. В смысле, в фильме. Никогда не пробовал, как это звучит в жизни. Ну, Ракель задумалась и отпила из бокала. Думаю, попытка прошла удачно. Но ты уверен, что эта фраза не из другого фильма? Они оба рассмеялись. Разговор перескочил на хорошие и плохие картины и концерты, на которые они ходили в свое время, и скоро у Харри сложилось о Ракеле довольно целостное представление. Например, в 20 лет она самостоятельно совершила кругосветное путешествие, а за Харри в эти годы из серьезных достижений числилась лишь неудачная попытка выехать за рубеж да первые серьезные проблемы с алкоголем. Ракель взглянула на часы — «Одиннадцать. Меня ждут». У Харри замерло сердце. «Меня тоже». «Да?» «Да. Моя пустая квартира. Тебя подбросят до дома?» Она улыбнулась. «Не надо». «Это по пути». «Ты тоже живешь на Хольмин-Колине?» «Рядом. Ну, почти рядом. Убийшите». Ракель рассмеялась. «Значит, на другом конце города». «Тогда ясно, чего ты от меня хочешь». Харри виновато улыбнулся. Она положила руку ему на плечо. «Подтолкнуть твою машину, верно?» «Кажется, он уехал, Хельга», — сказала Эллен. Она стояла в пальто у окна и выглядывала из-за занавесок. На улице внизу никого не было. В такси, стоявшее под окном, сели три веселые подружки, и машина уехала. «Синица» не ответила. Однокрылая птичка только два раза моргнула и почесала живот маленькой лапкой. Эллен попробовала еще раз позвонить Харри на мобильный телефон. Но тот же самый женский голос ответил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Эллен накрыла клетку платком, сказала «спокойной ночи», выключила свет и вышла из дома. На улице из Гата по-прежнему было пусто, и она поспешила на Торвальд Гаты, где, как она знала, всегда много народу в субботу вечером. Перед магазином Фру Хагена она пару раз кивнула знакомым, с которыми, кажется, однажды перебросилась словом в каких-то гостях. Она вспомнила, что обещала Киму купить сигарет, и свернула на Мерквейн, чтобы заглянуть в 7-Eleven. Этого мужчину она тоже вроде бы где-то видела и машинально улыбнулась, когда он посмотрел на нее. Эллен стояла в 7-Eleven и пыталась вспомнить, что курит Ким — Кэмэл или Лайт. Она вдруг подумала о том, как мало они знакомы, и сколько им еще предстоит узнать друг о друге. И что в первый раз в жизни эта мысль не испугала Элен, а наоборот обрадовала. Она была просто приговорена к счастью. Мысль о том, что Ким лежит голый в постели всего в трех кварталах от нее, наполнила Элен каким-то вязким, сладким и светлым чувством. Она сделала выбор в пользу Камела и нетерпеливо ждала своей очереди. Снова оказавшись на улице, она решила срезать путь и побежала вдоль Акерсельвы. И вдруг подумала, что даже в большом городе, совсем рядом с многолюдными местами, есть и такие, где нет ни души. Все звуки скрадывались журчанием реки и жалобным хрустом снега под каблуками. И когда элен вдруг поняла, что слышит не только собственные шаги, «Было уже поздно сворачивать. Теперь она слышала и дыхание, тяжелое и громкое. элена услышала в нем страх и злобу, и в то же мгновение поняла, что ей грозит смертельная опасность. Не оборачиваясь, она побежала». Шаги за ее спиной звучали в такт ее собственным. Эллен пыталась бежать по правилам, спокойно, не поддаваясь панике и не делая ненужных движений. «Не беги, как старая баба», — подумала она и нащупала газовый баллончик в кармане пальто, но шаги сзади слышались все ближе. Она подумала, что если добежит до ближайшего фонаря, то, считай, спасена, хотя знала, что это не так. Она была как раз под фонарем, когда ей нанесли первый удар по плечу. Эллин свалилась с сугроб, второй удар сломал ей руку, и газовый баллончик выскользнул из ослабших пальцев. Третий раздробил коленную чашечку, но от боли Эллен не могла даже закричать, и застрявший в горле крик пульсировал в артериях ее по-зимнему бледной кожи. В желтом свете фонаря она увидела, как преступник заносит над ней бейсбольную биту, и узнала его. Тот самый мужчина, которого она встретила на углу у Фрухаген. По инстинкту следователя, Эллен отметила про себя, что на нем короткая зеленая куртка, черные ботинки и черная вязаная шапка. Первым ударом по голове был поврежден глазной нерв, и Эллин уже не видела ничего, кроме безданной темноты. 40 — Сорок процентов заверушек выживают, — подумала она. — Я переживу эту зиму. Пальцами она щупала снег, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Следующий удар пришелся по затылку. — Уже недолго, — подумала Эллен. — Я переживу эту зиму. Харри остановился на холмен кулвейн у дорожки, ведущей к особняку Ракели фелки. В лучах белого лунного света ее кожа казалась неестественно белой, почти мертвенной, и даже в полутемном салоне автомобиля Харри мог разглядеть в ее глазах усталость. «Ну вот мы и приехали», — сказала Ракель. «Приехали», — повторил Харри. «Я бы пригласила тебя домой, но...» Харри рассмеялся. «Думаю, что Олег этого не оценит». «Олег сладко спит. Я думаю, это не понравится его няне». «Няне?» «Няня Олега — дочь одного из моих коллег по СБП. Прошу, пойми меня правильно. Я просто не хочу, чтобы обо мне на работе поползли слухи». Харри сидел, уставившись в приборную панель. По стеклу спидометра тянулась трещина, индикатор давления масла погас, видимо, перегорел предохранитель. «Олег, твой сын?» «Да? А ты что думал?» «Но...» — Я думал, ты говоришь о мужчине, с которым вы вместе живете. — Каком мужчине? Прикуриватель или вылетел, или его украли вместе с магнитолой. — Олег родился, когда я жила в Москве, — сказала Ракель. — Мы с его отцом два года прожили вместе. — И что случилось потом? — Она пожала плечами. — Ничего. Просто мы друг друга разлюбили. И я вернулась в Осло. — Так ты... «Мать-одиночка. А ты?» «А я просто одиночка». «До того, как тебя перевели к нам, я слышала что-то о твоей напарнице по отделу убийств». элен Нет. Мы просто хорошо ладили. Ну, ладим. Она все еще время от времени мне помогает». «С чем?» «С делом, которое я веду». «А, ну да, с делом». Ракель снова посмотрела на часы. «Тебе помочь открыть дверь?» — спросил Харри. Она улыбнулась, покачала головой и толкнула дверь плечом. Та, жалобно взвизгнув, распахнулась. На склоне Хольмен Колина было тихо, только чуть шуршал ветер в ветвях старых елей. Ракель поставила ногу на снег. — Спокойной ночи, Харри. — Да, и еще один вопрос. — Да. — Когда я был здесь в прошлый раз, почему ты не спросила меня, зачем я ищу твоего отца? Ты только спросила, можешь ли чем-нибудь мне помочь. Привыкла на работе. Не хочу спрашивать о вещах, которые меня не касаются. Ты перестала быть любопытной? Я была и буду любопытной. Просто не спрашиваю. Так зачем тебе понадобился мой отец? Я ищу бывшего легионера, с которым твой отец мог быть знаком на войне. Этот легионер купил винтовку Мерклина. Кстати, когда я говорил с твоим отцом, он вовсе не произвел впечатление желчного старика. Похоже, книга вернула его к жизни. Я сама удивлена. Может, однажды вы снова помиритесь? Может быть, — ответила Ракель. Их взгляды встретились, зацепились друг за друга и уже не могли оторваться. — Мы флиртуем? — спросила она. — Никогда об этом не задумываюсь. Ее смеющиеся глаза стояли перед Харри и потом, когда в Бишлете он припарковал машину в неположенном месте, вбежал в свою пустую квартиру и лег спать, не обратив внимания на мигание красного огонька автоответчика. Сигнал о новом непрочтенном сообщении. Сэр ульсон запер за собой дверь, снял обувь и стал тихонько подниматься по лестнице. Он перешагнул скрипучую ступеньку и тут же понял, что напрасно. «Сверра!» — мать кричала из открытой спальни. «Да, мама!» «Где ты был?» «Просто гулял, мама, но я уже пришел, и сейчас лягу спать». Он не слушал, что мать говорила дальше. Он примерно знал, что она может сказать, и просто пропускал ее реплики мимо ушей. Ульсон вошел в свою комнату и заперся. Наконец-то он один. Он лег на кровать, уставился в потолок и прокрутил в памяти то, что произошло. Как кино. Ульсон закрыл глаза и попытался остановить пленку, но та крутилась дальше. Ульсон не знал, кем она была. Принц, как они и условились, встретил его на скаус и отвез на улицу, где она жила». Из автомобиля ее окна видно не было, зато они хорошо видели подъезд. Как только она выйдет, они сразу заметят. Принц сказал, может, придется прождать так всю ночь. Посоветовал Ульсону расслабиться, включил эту проклятую негритянскую музыку и опустил спинку кресла. Но уже через полчаса дверь подъезда открылась, и принц сказал, вот она. Сэрра кинулся за ней, но не успел догнать, потому что она вынырнула из этой темной улицы и вокруг сразу стало много народу. В какой-то момент она внезапно обернулась и посмотрела прямо на него. ульсону сразу же показалось, что его раскусили, что она заметила биту, спрятанную под курткой. Он так испугался, что у него перекосилось лицо, но потом, когда она выбежала из магазина 7-11, страх прошел и уступил место злобе. Подробности того, что случилось под тем фонарем у реки Ульсон помнил и не помнил одновременно. Он знал, что произошло, но что-то выпало из памяти, как в игре, где тебе показывают только часть картинки, а ты должен угадать, что это. Ульсон снова открыл глаза, посмотрел на вздувшуюся штукатурку потолка. «Когда он получит деньги, то, наконец, вызовет службу ремонта, чтобы ликвидировали эту протечку. Мать столько с этим бьется!» Ульсон начал думать о ремонте, но в голову лезли другие мысли. «Что-то не так. На этот раз все по-другому. Не как с тем узкоглазым в денниске Баб. Эта женщина — обычная молодая норвежка». Короткие русые волосы, голубые глаза. Она могла бы быть его сестрой. Ульсон попытался повторить, что ему внушал принц. Что он боец, что это ради дела. Он посмотрел на фотографию, которую повесил на стену под флагом со свастикой. На фотографии рейхсфюрера СС и начальник германской полиции Генрих Гиммлер стоял на трибуне Восла. 1941 год. Он обращался к норвежским добровольцам, принявшим присягу войск СС, зеленая униформа на воротнике буквы СС на заднем фоне Виткунг Вислинг. Геймлер. Славная смерть 23 мая 1945 года. Самоубийство. Чарт! Сверра поднялся и начал беспокойно ходить туда-сюда по комнате. Он остановился перед зеркалом у двери, провел рукой по голове, потом начал рыться в карманах. Черт! Куда подевалась шапка? На секунду он испугался, что она сейчас лежит в снегу рядом с убитой, но потом вспомнил, что когда он снова садился в машину принца, шапка на нем была. Ольсон перевел дух. Отбитого он избавился, как и советовал принц, вытер отпечатки пальцев и выбросил в серву Сейчас надо просто затаиться и ждать, что будет дальше. Принц сказал, что позаботится обо всем, как делал раньше. Где принц работает, с Верой не знал, но был уверен, что у него так или иначе есть хорошие связи в полиции. Ульсон разделся перед зеркалом. В лунном свете, пробивавшемся через занавески, татуировка на его коже казалась серой. Ульсон провел пальцами по железному кресту, который висел у него на шее. Сука, пробормотал он, проклятая красная сука. Когда он наконец уснул, уже начинала светать.